Глава девятая Чем дальше мы углублялись в центральные земли королевства, тем более настороженным становились охранники обоза. Я достаточно услышал за последние месяцы, чтобы понимать причину их страха. Земли севера бедны, но там много сильных бойцов. Даже отец, владетель всего лишь малого дома, Великий паладин меча и носитель титула меча ледяной стужи. Север славится своей древней кровью. Поэтому наши дороги самые безопасные в королевстве. Те глупцы, что пытаются поживиться разбоем, долго на севере не живут. Но дело даже не в разбойниках. А в том, что война с королевством Андама закончилась много поколений назад. У нас давно добрососедские отношения, торговля и все такое. А вот южные земли нашего королевства постоянно сражаются с Риолом. Те недостаточно сильны, чтобы победить нас, захватить храм Хранителя Юга и двинуться дальше. Но достаточно упертые, чтобы пытаться сделать это раз за разом, и достаточно беспринципны, чтобы обратиться к грязным средством. Война, в которой пал безымянный, стерла с лица земли седьмое королевство Валио, сделала ту кровь что течет в моих жилах, проклятой, дала нам не только граухов, но и кровавых воинов. Думаю, книги о них матушка тоже спрятала. Потому что я и узнал об этих вещах на одной из ярмарок из рассказов других мальчишек. Да потом нет-нет, но слышал разговоры о них среди солдат замка. Например, я знал, что граухи — это последние творения тех, кто обладал двуединым, слитым воедино даром предков тем самым, которого после гибели Безымянного лишились все и дары, невзирая на происхождение и родину. Слышал я и о кровавых жнецах. И та книга, которую я читал в темном подвале Восточной башни, неплохо дополнила обрывки моих знаний. Я узнал начало истории их создания. Как там было? В тот день, когда Безымянный, да останется он таким вовеки веков, создал своих первых чудовищ, соединив в одно целое людей и послушные ему тени, содрогнулись от ужаса все королевства. Потому что армию Безымянного нельзя было победить числом. Даже когда границы Валио подошли объединившиеся армии всех королевств, воинов короля Аскурида все равно оказалось больше. По легендам, когда предки спустились со звезд и увидели, как слабы мы, как страдаем от зверей, то создали из своей крови напиток, чтобы передать нам часть своей силы. И напоили им всех. Поэтому и считается, что техникам можно обучить любого человека, ведь в каждом есть огонь души и спит хоть крохотная, но частица и хора предков. Для внутренних нужен лишь учитель, который раскроет тайны движений. Потому что суть внутренних техник во внешней форме в положении рук и ног, в дыхании и движении огня души. Но на деле не так-то и легко обучить простолюдина внутренним техникам. И мало тех, в ком второе посвящение позволяет воспламенить и хор в жилах. Лишь половина солдат дома Денуда может похвастаться тем, что овладели шагами еще меньше тех, кто способен переплавить жары хора в дождь клинков, первое умение меча льда и света нашего дома. А когда предки были с нами то и даром домов и не нужно было много солдат. Не больше, чем та малость, чтобы поддерживать порядок на своих землях. Ведь тогда королевство и думать не думали, чтобы напасть на соседа. Когда Безымянный попытался убить братьев и сестер, то в королевстве Валио, как я понял из той маминой книги, едва ли не каждый житель стал драугром, приняв в себя тень. И они едва не смели объединенные армии королевства. Тогда-то остальные предки тоже даровали своим детям тайное знание, как с помощью ритуала на их крови сделать любого человека равным по силе возвышенному мечнику, чтобы противостоять драуграм. Ритуал кровавых воинов. Предки и ведомые ими армии победили, но затем предки ушли. Нет больше их благословений и даром, нет больше двуединства дара внешних и внутренних техник, Нет их крови. С тех пор миновали сотни лет. И теперь реольцы пропускают через ритуал преступников и тайными тропами проводят их на нашей земле. А без одобрения ритуала предками, без капли их крови, эти люди сходят с ума. Живут словно звери в чаще и нападают на всех, кого смогут найти. Убивают только ради крови, словно дикие звери. И никто не зовет их теперь кровавыми воинами. Кровавые жнецы. По лесам они доходят и до центра страны. Отец дважды брал заказ на поиски и уничтожение крупных гнезд жнецов. И это только то, о чем я знаю из разговоров простых солдат. А ведь есть на дорогах и обычные разбойники, которые были всегда, даже когда предки ходили по землям королевств. Но если с двумя десятками разбойников, опытным охранником, кое-кто из которых вполне разбудил в себе первый дар предков, справиться несложно, то с двумя десятками безумцев, равных по силе принятым или даже мечникам, невозможно. Криот, верно служивший отцу два десятка лет и заслуживший звание Гайкуджа дома де едва стал мечником. Куда уж быть настолько сильным охранником мелкого купца. Безжалостно настегивая лошадь, прискакал передовой охранник. Дернул повод и, задыхаясь, выпалил. «Кровавые жницы! На деревьях кора подрана! Только не медведям, и все там в кровавых разводах!» Купец подавился яблоком. Повозки сбили с ходу, какие-то и вовсе остановились. Послышались крики, вопли, запричитала какая-то баба. Криот подал своего коня ближе, Теперь он ступал бок о бок с моим. Перекрыл ор обозников. Леал, спокойней. Я вздернул брови и только тут понял, что, оказывается, не только ухватился за меч, но и успел его вытащить из ножен. Устыдившись, со щелчком задвинул его обратно. Криот же успокаивающе продолжил. Забудьте росказни, что травили у костра эти бездельники. Кровавые жнецы быстро теряют разум. Не выбираются они так далеко с юга. Крёд кивнул на сбившихся в кучу охранников купца. Эти трусы ушли со службы домам, а теперь придумывают оправдания, чтобы доказать самим себе, они занимаются опасной работой и набить себе цену. Купец откашлялся и ожег Крёда злым взглядом. — Ты понапраслену не возводи. Мои люди никогда трусами не были, и уж опыта им не занимать. Возница соседней телеги забормотал, «А ведь гряд, если успеть бросить пару подвод, то они кровью конякой обойдутся, никого не тронут». Купец швырнул в него яблоком и зашипел. «Чего ты удумал, а?» Я перевел взгляд с купца на Криода. Он хмыкнул. «Уверен, это не более чем хитрые отбросы, которые не могут взять добычу силой, и пустились на хитрость. Слух вон пустили». Искрасили кровью какого-нибудь зайца рожи и ладони, а теперь кинутся из леса, надеясь, что мы бросим подводы и будем спасать жизни. У жнецов не бывает окровавленных лиц. Это байки. Да и на дереве они бы кровь не оставили. Купец погрозил кулаком возницы и мрачно кивнул. Твои б слова, наемник, да хранителем в уши. Такое тоже бывает в нашем деле. И если так выйдет и в этот раз, то я лишь обрадуюсь. «Чтоб ты там не болтал, но парни у меня крепкие и не дрогнут. А вот как насчет вас двоих?» Криот невольно покосился на меня, а я хмыкнул. «Конечно же, мы с дядькой не покажем спину. Зря он, что ли, меня с отцом гонял столько лет?» Криот криво усмехнулся краем губ, и точно в этот миг из леса, обступившего дорогу, раздался жуткий вой. Криота перекосило, он в полголоса выругался. Ясно было без слов, что во ему знаком и ничего хорошего нам не несет. Сердце успело стукнуть лишь два раза, а Криод уже соскочил с коня, обнажил меч и оглянулся на меня. «Леал, не дай им ранить тебя, не дай вбить в рану свои лапы. Они поглотят твою кровь и станут только сильней». Я молча спрыгнул на другую сторону коня, про себя дополнив непрозвучавшие слова Криода. У меня они поглотят еще и их частицу предка, что бежит в моих жилах. А у меня его в разы больше, чем у любого другого в этом обозе. Вот от этого жнецы точно становятся сильней». Замер, вглядываясь в просвета между деревьев и не обращая внимания на шум и крики. Мелькнула одна скрюченная фигура, другая. Сердце ударило в ребра лишь десяток раз, а на дорогу уже хлынули темные фигуры в каком-то черном тряпье с покрытыми кровавыми разводами лицами. Визгливо заголосили «Жнецы! Жнецы! Спасайся, кто может!» Плевать, что там орут за спиной. Трусы. «Я Идар. Я Денуда. Я справлюсь и с кровавыми жнецами». Ноги сами заученно шагнули навстречу и в сторону. Меч свистнул, рассекая воздух в десятитысячный раз рассекая воздух и плоть. Под ноги свалился кулем первый враг. Голова отдельно, тело отдельно, прыснув на траву тугой струёй крови. Я оскалился. Не так уж и сложно с этими жнецами. За спиной Криот заорал. «Это не жнецы! Клятва преступники! Рубите их! Рубите!» Я и без того двигался вдоль телек, скользя ногами по траве в тридцати шагах северной тропы. Каждый второй шаг я заученно взмахивал мечом. Слабаки, которые... Очередной мой удар встретили сталью. Я отпрыгнул в сторону. Вовремя. Там, где я только что стоял, мелькнул тонкий черный розчерк. Лучник. На мгновение я замер в растерянности, но мимо уже скользнул Криот, размазываясь стремительной тенью. Каждый его шаг выворачивал из обочины дороги огромные комья земли. Удар сердца, и он уже скрылся в кустах. Там сверкнули призрачные мечи, на десять шагов в стороны посыпались срубленные ветки, а лучники можно забыть. Выпад. Мужик, старчачьи кровавыми сосульками бородой, тот самый, что сумел отбить мой удар, захрипел, обнажив гнилые зубы, ухватился за горло, из-под его пальцев толчками забилась кровь. Я лишь стиснул зубы. Да. Пусть кред мечник и давно может использовать огонь души, но в чистой технике меча без всего этого я бы мог его победить, если бы он вышел против меня, как я просил на тренировках. Ох уж эта матушка!» Обернулся к тем, кого на бегу наградил ударами. Там кипела схватка. Кто бы ни вопил про и бегство, но охрана обоза, похоже, вся была на месте. Крайние из напавших... Ловко обвел чужой меч и резанул по горлу охранника. Слишком ловко для простого человека. Обернувшись ко мне, оскалился в безумной улыбке, обнажая черные кривые зубы. Клятва отступник. И не простой, а из тех, что предал клятву дому. Слишком уж ловко он взмахнул мечом. Один из тех солдат дома, что перенял науку и даров, получил дары на втором посвящении и дезертировал. Послышался хрип. «Ну что, что твоя очередь!» Технику его шагов я не узнал. Как не узнал и стойку меча для первого удара. Но это не важно. Я уже вижу, что его основа хороша. Даже лучше, чем у дезертира малого дома Варас, поломавшего мне ребра. Первый дар, возможность использовать огонь души, чтобы сделать удары меча сильнее, у него точно есть. «Ну и что?» Я больше не буду колебаться, отец. Первый из шагов тропы. Раздвоившиеся клинки клетва преступника скрижещут по стали моего меча. Я отбиваю все. А затем коротко жали его над воротом кожаной куртки. И он давится проклятием и своей гнилой кровью.